Глава пятнадцатая В день последнего испытания я была совершенно не в себе. От волнения подташнивало, голова гудела, в груди нещадно давило, то ли от нервов, то ли от какого-то тоскливого предчувствия, а рот то и дело наполнялся горечью. Весь этот отбор уже казался таким беспросветным адом, что не было никакого желания продолжать. Образ отравленной Люси до сих пор являлся мне во снах, заставляя вскакивать и испуганно хвататься за сердце. Подумать только. Каких-то две недели назад я ехала сюда с радужным настроением и в полной уверенности, что мигом порядок наведу, соперниц вокруг носа обведу, получу золотишко и милейшего жениха в придачу. И что? Радужного настроения нет. Соперницы сами, кого хочешь, по свету сживут. А милого жениха, наверное, отправили на какой-то другой отбор. О месте и времени соревнования мы узнали еще накануне, поэтому я сильно удивилась, когда с самого утра прибежал мальчик посыльный и сунул мне в руки маленький листок, свернутый в четверо, без печати и гербов. Развернув его, я обнаружила записку от Ромерты, которая гласила «Одевайся по походному». Бабуля не забывала обо мне. Это было приятно. Настолько, что я чуть не прослезилась, но вовремя взяла себя в руки и пошла собираться. Брюки, рубашка, удобная обувь. В этот раз даже не стала их прятать под платьем. Служанка за голову схватилась, когда я отказалась от ее помощи и сама скрутила волосы в тугой пучок на макушке. Пора. К назначенному времени мы были на месте, в одном из темных залов, расположенных на подземных этажах каменные стены, расписанные мрачными фресками, низкие потолки, давящие серостью. От этого места мурашки по коже, но больше всего притягивали взгляд высокие двери из черного дерева, перехваченные сеткой потемневших от времени металлических пластин. В этот раз без гостей, только невесты, смотрящий распорядитель и жених. Девушки были взволнованы не меньше, чем я, На лицах предельная сосредоточенность, а в глазах мрачная решимость. Мы все дошли до финала, но победительница будет только одна. Это знала каждый из нас. Места для шуток не оставалось, как и для нелепых охах, вздохов и смущенного кокетства. Или пан, или пропал. Все просто. «Дорогие участницы отбора», — начал Барсон, — «вас осталось только четверо». На его непривычно хмуром лице не было ни намека на улыбку. К сожалению, пятая соперница была подло выведена из строя. А как же те, которых вывела из строя она? Как же та девушка, которая по чужой вине не попала на первое соревнование? Как же те, на которых Бет спустила упыря? О них не жалели? Или только под конец сами поняли, насколько все серьезно? Я ведь предупреждала, говорила про безопасность. Почему меня никто не слушал? Ладно меня, девочку из-за холустного Боунса. Но почему никто не прислушался к старой Ромерте, которая сразу сказала, что игра будет нечестной? Вам предстоит пройти по подземельям Ралиса. Просто пройти? Хмуро уточнил Антелло. И все? Да. В чем тогда смысл? Смысл в том, чтобы найти выход. «Внизу не будет ни опознавательных знаков, ни подсказок, только коридоры, похожие друг на друга, как две капли воды, да ваши собственные страхи. И как же их искать? Слушать свое сердце. У кого оно чистое и отважное, тот найдет правильную дорогу». Натейла недовольно фыркнула. «А если мы заблудимся?» — подала голос другая девица. «Не переживайте. Тех, кто вовремя не объявится, мы найдем», — сдержанно пояснил Барсон. «Побеждает та, кто придет первый. Готовы?» «Да», — в этот раз ответили хором, без раздумий. «Тогда вперед! Удачи!» Перед нами распахнулись те самые зловещие двери, и я увидела широкий, мощенный камнем коридор, полого уходящий вниз. Соперницы не бросились туда, сломя голову, как сделали бы это раньше. Переглянулись напряженно и медленно направились к дверям. Я шла последней, чувствуя, как спину прожигает пристальный взгляд. Едва моя нога переступила через порог, как дверь за нами закрылась тихим заунывным скрипом. Тут же на стенах вспыхнули тусклые факелы, освещая дорогу. В полном молчании мы дошли до первого поворота, за которым обнаружилась развилка. Один коридор уходил налево, другой направо. «И что теперь?» — нерешительно спросила одна из девушек. «Будем бросать жереби, чтобы определить, куда кому идти?» «Вот еще!» — фыркнула Натайла. «Вы идите, куда хотите, а я пойду!» Она на миг задумалась, переводя взгляд с одного прохода на другой и... И решительно выдала. «А я пойду сюда!» Нос гордо вздернула и пошла вперед, ни разу на нас не оглянувшись. Потоптавшись на перепутье еще немного, я все-таки пошла следом за Натаэлой, а остальные свернули в другую сторону. Едва я прошагала пару десятков метров, как обнаружила еще одну развилку и лестницу вниз. Куда ушла Натаэла, мне было неизвестно. В зловещей тиши не слышно ни ее шагов, ни голоса. Навалилось ощущение, будто я одна на всем белом свете, и если не найду выход, то останусь здесь до конца своей жизни. Мерзкое чувство. Тряхнув головой, отогнала от себя тревожные мысли и стала спускаться вниз. Куда идти, я понятия не имела. Так пускай будет лестница, ничуть не хуже других вариантов. Старые ступени скрипели под ногами, когда я, ведя рукой по холодной шершавой стене в поисках опоры, осторожно спускалась вниз. Пахло пылью и плесенью, где-то капала вода. Вообще не похоже на путь к светлому будущему, но я упрямо продолжала идти вперед, гадая, как скоро стражники отправятся на поиски, если вовремя не вернусь. На нижнем ярусе было прохладнее. Стены покрывала липкая влага, бликуя в слабом отсвете факелов. Под ногами хрустели мелкие камешки, обсыпавшиеся из старой кладки. И сновали мыши, испуганно улепетывая при моем приближении. Я продолжала идти, то и дело останавливаясь, прислушиваясь. Уверенности в том, что путь выбран правильно, никакой. Но и обратно, при всем желании, вернуться не могла. Столько развилок уже пройдено что и не вспомнишь, где и куда поворачивала. Оставалось только идти вперед и надеяться, что не заплутаю окончательно. Умереть я планировала старой и дряхлой в своей постели в окружении многочисленных детей и внуков, а не от голода в темном подземелье. Спустя пару минут меня насторожил машинный писк, не тихий и возмущенный, как раньше, а истошный, наполненный ужасом. Обернувшись назад, я сначала ничего не заметила. Тот же коридор, тот же полумрак. Хотя тьма в конце была плотнее и двигалась. Странная тень стремительно приближалась, будто огромное облако бежало по небу, закрывая землю от солнца. Свет факелов рядом с ней дрожал и мерк уступая темноте. А бедные мышки с таким истошным писком пытались спастись что у меня волосы на затылке дыбом вставали. От простой тени они бы так не бежали. Те, кого она настигла, падали замертво и бились в агонии. Черное облако неумолимо приближалось, а я не могла пошевелиться. Ноги от страха словно к полу приросли, и только когда между нами оставалось метров десять, я пришла в себя и бросилась бежать. Как на зло на пути не попадалось ни ответвления, ни ниши, ничего, в чем можно было бы укрыться. Темнота неумолимо нагоняла, дышала в спину зловещим холодом. Не придумав ничего лучше, я упала на пол, прикрывая голову руками и задержала дыхание. Черное облако, потрескивая морозом, прокатилось прямо по мне. Стужа достигла апогея, а потом растворилась так и не причинив существенного вреда. Только кожа на руках щипала, будто зимой в проры попустила. Все остальное было прикрыто одеждой. Выдохнув, я осторожно приподнялась и посмотрела вслед облаку. Оно прокатилось вперед еще метров двадцать и рассыпалось темными осколками. Факелы снова загорелись, давая ровный, тусклый свет, будто ничего и не произошло. Все закончилось? Осторожно, поднявшись на ноги, я обернулась и чуть не заорала во весь голос. Недалеко от меня стояла Натаэла, и вид у нее был странный. Она и так добротой не отличалась, но сейчас глаза горели лютой злобой. «Привет». Я скованно улыбнулась, но ответной улыбки так и не последовало. «Ты видела это черное облако?» «Видела?» — хмыкнула Нателла. — Я его создала. — Зачем? Разве непонятно? — Чтобы избавиться от надоедливой соперницы. Шагнула ко мне, сжимая кулаки. — Не понимая, как ты вообще смогла дойти до финала. Здоровенная, несуразная. Да на тебе только в поле пахать. — Как ты вообще посмела сюда сунуться? А еще не понимаю, почему с тобой все носятся. Смотрящие тебя оставили, несмотря на то, что ты опозорилась на третьем испытании. Бабка эта бестолковая возле тебя крутится. — Сама ты бабка бестолковая, — огрызнулась я. — Ромерту обижать не позволю. Даже жених на тебя обращает больше внимания, чем на всех остальных. — Влюбился, наверное, — невесело усмехнулась я. Но Натаяла шутки не оценила. Зубы стиснула так, что... По щекам белые пятна пошли и шагнула ко мне. Зловещие тени залегли у нее на лице. В трепещущем свете факелов красивая девушка внезапно стала похожей на старую злобную ведьму. «Тебе здесь не место», — прошепела она. «Мне уже говорили, но, тем не менее, я здесь. У тебя был шанс уйти по-хорошему». Проиграть в первом же туре и уехать в свою дыру, чтобы не позориться. Я бы опозорилась, если бы так сделала. Холодно отреагировала на ее выпад, пытаясь придумать, что делать дальше. Натаэла явно не просто отыскала меня в этом подземном лабиринте. «Тебе же хуже. От ее улыбки у меня кровь в жилах застыла. Чего ты хочешь?» «Только одного, чтобы ты не путалась у меня под ногами». «Кто еще у кого путается?» — проворчала я, глядя на нее сверху вниз. «Зря ты увернулась от тени. Это еще почему?» «Чувствую, в загашнике у нее есть что-то пострашнее холодного облака. Было бы проще и не так больно. Тебе». «Магию использовать нельзя». Попробовала ее вразумить, хотя уже знала, что бесполезно. «Разве кто-то использует?» Ухмыльнулась она и погладила медальон на груди. Тот самый, который каждый вручила проведиться в начале отбора. «Свою магию я приберегу на потом. Пригодится». «Чтобы тут порядок навести, когда женой ноль достану. А пока можно обойтись и безделушками». Она сняла с пальца кольцо. Старая ведьма специально меня заговаривала, любовно погладила темный, будто наполненный кровью камень в золотой праве и с наигранно сожалеющим вздохом бросила его на пол. От удара кольцо раскололось, и в воздух тут же поднялось новое облако, в этот раз туманно-молочное. «Не переживай, ты не умрешь, но вот с памятью будут большие проблемы». Зловеще произнесла она и навела на меня указательный палец. Облако рваными клубами тут же ринулось в мою сторону. Я попятилась, пытаясь увернуться, но оно сначала свилось вокруг моих ног, а потом начало стремительно подниматься вверх. Бежать было некуда. «Пока-пока!» Это прощание было последним, что я услышала, прежде чем белесая мгла полностью меня поглотила. Холодными мазками туман прошелся по щекам и хлынул в рот, наполняя привкусом плесени. Зажмурилась, ожидая самого страшного. Холод добрался до груди, узлом свился за ребрами. Внезапно что-то во мне щелкнуло, взорвалось обжигающим пламенем и окатило с ног до головы. Зеленая вспышка такая, будто луч света прошел через изумруд, озарила все вокруг. Натаяла охнула, я села на пол. А я продолжала стоять и озираться по сторонам, пытаясь понять, откуда шел тот свет. Так ничего и не поняв, осторожно подступила к затихшей сопернице. «Ты жива?» Она что-то промычала, тяжело приподнялась на руках и села. Смахнула с лица прядь, нахмурилась, посмотрела в одну сторону, в другую. Потом перевела недоуменный взгляд на меня. «Кто ты?» Эх... «Оксана? Новая прислуга?» «Нет», — аккуратно ответила на странный вопрос. «Ты не помнишь, как сюда попала?» «Гуляла в саду». Девушка нахмурилась, пытаясь вспомнить, что было дальше. Видать, не вспомнила, потому что нахмурилась еще сильнее. Кажется, ее каким-то образом поразила собственная магия. Пока я размышляла о случившемся... Натаэла попыталась встать, но ее резко повело в сторону. Она нелепо взмахнула руками и наверняка бы упала, не подхвати я ее вовремя. «Что-то голова кружится. Сплошной туман», – прошептала она, тяжело облокачиваясь на мою руку. В этот момент камень на ее груди засветился и запульсировал. Теперь понятно, как они собирались нас находить в подземелье. Стоило только участнице выбыть из строя, как сигнальный камень начинал работать. Откуда я знала про сигнальный камень? Понятия не имею. Ты посиди, пока здесь за тобой скоро придут. Я помогла ей опуститься обратно на пол и привалиться к стене. А потом продолжила путь. Мне казалось, что, блуждаю по этим подземельям, уже целую жизнь. Налево, направо, вверх, вниз. Чем я руководствовалась при выборе направления, понятия не имею. Иногда смотрела, где светлее, иногда где чище, а иногда и вовсе считалочка определяла, куда идти дальше. Я понять не могла, в чем суть этого странного задания, но подозревала, что это как-то связано с самим замком. Почувствовать его, пройти, чтобы он понял тебя и принял. Глупо, наверное, но я была почти уверена в этом. Возле очередной развилки я остановилась, не зная, что делать. Внутренний голос молчал. Ему что налево, что направо, все одинаково. Одно ответвление уходило ниже, второе едва уловимо поднималось наверх. После недолгих, но мучительных раздумий я выбрала тот вариант, который поднимался. Каменные своды утомляли, Хотелось, наконец, вырваться на волю К солнцу, к свежему воздуху. Вот вернусь домой, Оседлаю любимую кобылку-тишку И на весь день в поля махну. Надышусь, напьюсь свободы. Мысли о доме и родных просторах Вызвали немного грустную улыбку. Соскучилась. Даже по Илонке. Хотя нет, вру. Вот по ней совсем не соскучилась. На отборе предостаточно таких илонок, готовых кровушки попить до да нервы потрепать. Прибывая в мыслях о доме и его обитателях, сама не заметила, как вышла из узкого коридора с низким потолком в круглое помещение. Из него в разные стороны выходило три прохода, а весь центр был заставлен какими-то ящиками. На одном из них со скучающим видом сидел жених и небрежно поигрывал своим браслетом. Увидев его, я резко остановилась, а в голове принеслась шальная мысль. Не к добру. Ноль, тут слышав мои шаги, поднял мрачный взгляд и как-то невесело усмехнулся. Значит, все-таки ты. Я не поняла, что именно имел в виду парень, и осторожно бочком подошла немного ближе, готовая в любой момент броситься на утек. Отсюда до финиша рукой подать. Холодно отозвался он, поднимаясь на ноги. Я все думал, кто же найдет короткий путь. Оказалось, что ты. Одна, насколько мне известно, уже выбыла. Две другие сейчас, наверное, на пути в соседний город. Радости по этому поводу в каре глазах не было ни грамма. Я старалась. Улыбнулась Кована и быстрым взглядом пробежалась по выходам из этого зала, На тот случай, если придется экстренно улепетывать. От его мрачного присутствия мурашки по коже бежали. «И ты, конечно, решил меня встретить и за руку отвести к финишной черте?» — произнесла без особой надежды. Нольд не ответил, только продолжал смотреть, чуть склонив голову на бок. «Тоже не можешь понять, как я умудрилась пройти так далеко. Невольно вырвалась у меня». «Не могу», — не стал отпираться парень. «В тебе же нет вообще ничего, что должно быть в девушке, собравшейся на отбор такого уровня. Ни манер, ни грации». «Для тебя главное манеры — грация?» «Для меня главное, чтобы девушка была девушкой. Чтобы хотелось ей восхищаться, защищать, носить на руках. Боишься, что не сможешь меня поднять? Сил не хватит». Попробовала пошутить, но шутка явно не удалась. «Что и не мудрено! Ты же начинаешь жевать сразу, как только увидишь еду!» «У меня просто хороший аппетит!» Обиженно протянула я и чуть было не добавила, что его стараниями он давно не такой хороший. В последние дни кусок в горло не лезет. «Поверь мне, есть разница между девушкой с хорошим аппетитом?» и самка из живоглота, готовая сожрать все на своем пути. Ледяным тоном припечатал он. Это было очень неприятно. На прием с тобой не пойдешь, потому что надо будет смотреть в оба, чтобы ты кого-нибудь не задавила. Продолжал хладнокровно добивать перечисляемые таланты или опозоришь, шляпнув какую-нибудь ерунду типа «рыжих локонов» или верхом на зебраше по главной площади проскачешь. Ты сам притащил тех монстров для задания. И только ты, как дикарка из села, умудрилась превратить испытание в представление акробатов. «Я и есть дикарка из села!» — отозвалась хриплым голосом. «Вот и собирайся домой, нечего тебе здесь делать, потому что даже если ты победишь...» Я скорее застрелюсь, чем женюсь на тебе. Недостаточно хороша? Поверь, ты точно не девушка моей мечты. В карих глазах уже пробегали огненные искры. Или ты рассчитываешь, что если выскочить замуж, то все изменится? Что воспылаю к тебе пламенной любовью? Прости, но, увы и ах, я точно не герой твоего романа. Он так равнодушно топтал мою гордость, мои робкие чувства, которые я к нему испытывала, что у меня даже в глазах защипало. Но внезапная мысль, полоснувшая зеленой молнией, в один миг оттеснила все остальное на задний план. «Мне нужно было добраться до финиша во что бы то ни стало, прямо сейчас. Просто потому, что не могу иначе, не хочу». Не отводя взгляда, сделала аккуратный шажок в сторону от огненного мага, потом еще один. «Куда-то собралась?» — лениво улыбнулся он. Я снова попятилась. «Прости, но тебе придется остаться здесь». Вокруг него начали подниматься огненные вихри. «И ты меня прости». Швырнула в его сторону мешок с заплесневелыми остатками муки. Жених этого не ожидал и угодил прямо в белое облако. Пыль с мукой попали ему в глаза, рот, нос, он закашлялся, начал тереть лицо. «Зараза!» — прорычал, словно дикий зверь. Слушать дальше я не стала. Развернулась и со всех ног припустила к одному из проемов. В этот раз чутье просто вопило, что выход именно в этой стороне. Огненный маг пришел в себя и ринулся следом за мной. Я слышала его тяжелые шаги и от ужаса смешанного с обидой внутри все дребезжало. Огненный всполох метнулся с правой стороны от меня, потом с левой. Если бы Нольд хотел меня поджарить, я бы уже корчилась на полу обугленной головешкой. Но у него была другая цель. Он хотел меня задержать, не дать добраться до конца. Я перескочила через огненную лужу, вспыхнувшую прямо передо мной. Уклонилась от горящей плети, закрыв лицо руками. Проскочила через полыхающую стену. «Стоять!» — проревел мне в спину взбешенный жених. А я бежала, сломя голову, не разбирая дороги, полагаясь только на то чувство, что тянуло меня вперед сильнее самого крепкого аркана. Очередной поворот и перед моим взором... Совсем узкий коридор. А в конце него голубая мерцающая черта. Вот он, финал. Я в жизни так быстро не бегала. Мне казалось, что еще миг, и на мне сомкнутся чужие пальцы. Я не оглядывалась, не прислушивалась, просто бежала. В голове колоколом билась мысль, что если я не успею, то все пропало. Если он меня поймает, это будет катастрофа. Мне надо успеть. И только когда я пересекла финишную прямую, до меня дошло, что торопилась я вовсе не сюда. Внутренний зов бился внутри меня раненой птицей, подгонял. Я пробежала мимо распахнутых дверей, за которыми стояли смотрящие, ожидающие появления победительницы. Мимо лестницы на верхней этажи, мимо прохода на улицу. Вместо этого свернула в какой-то едва освещаемый тоннель, резко уходящий вниз. «Чокнутая!» Разъяренный огненный маг следовал за мной по пятам. «Поймаю! Задушу!» Мне было все равно. Задушит, не задушит. Какая разница? Главное — успеть.